Глава пятая Увы, к вечеру ни одной деревни нам не попалось. При этом было так жарко, будто не весна, а разгар июля. Хотелось вымыться или хотя бы облиться холодной водой. А еще запасы во фляге стремительно таяли. оставалось всего-то пара глотков. «Ромашка, если мы не найдем воду, сойду с ума!» — призналась спутнику. «Я тоже». Угрюмо ответил он и вдруг свернул в лесок, тянувшийся вдоль дороги. Неужели опять отряд? Но ромашка не ронял меня на землю и не просил не двигаться. Значит, все в порядке. Может, рассчитывает найти воду? Или надеется, что в лесочке будет прохладнее? Как бы там ни было, я пошла за ним. А он будто прислушивался к чему-то. Вглядывался в полумрак, царивший в лесу, чуть ли не принюхивался. Туда указал некромант направо, и мы зашагали вперед, пока из-за стволов не блеснуло зеленоватой водой озерцо. А рядом с ним бил родник, такой чистый, что, казалось, можно рассмотреть каждую песчинку на дне. «Пить!» Я упала на колени рядом с родником, черпала ледяную воду ладошками и быстро глотала. А Ромашка только посмеивался. «Вода холодная!» Заболеешь, чем лечиться будешь, ведьма? Я показала ему кулак и сама ответила. Настойка в сумке есть, вылечусь. А сама отошла от родника, давая напиться пицце ромашки. Вот бы искупаться. Но чтобы искупаться, надо раздеться, а при постороннем парне неприлично это. Зато посторонний парень, утолив первую жажду, бодро скинул рубашку, штаны и в одном белье нырнул в озеро. «Хорошо!» — поделился он. «Иди сюда, Марьяна!» «Ага! А потом в мокром идти!» Я мялась на берегу. «Ничего! Жарко! Обсохнешь быстро! Ну, давай!» «Я не смотрю!» И поплыл прочь. А я торопливо сняла свой походный наряд и забралась в воду. Нательная сорочка облепила, как вторая кожа. Уф! Но вода действительно была удивительно теплой. И я наслаждалась каждой секундой такого желанного купания. Ромашка подплыла ближе. — Откуда ты знаешь это место? — спросила я. — А я не знаю, — ответил тот. — Врешь! Ты прямо к нему шел! Спорить не хотелось. Хотелось плыть, ни о чем не думая. Но природное любопытство требовало ответа. — Ну, шел! — усмехнулся Ромашка. — Я много путешествовал! — Воду везде найду. — Ой, врун! — фыркнула я и поплыла прочь. Ромашка не ответил. Он выбрался на берег и лег на зеленую траву. С его светло-русых волос стекала вода. — Сама я тоже сейчас хороша буду, когда выберусь. аки дева морская, в нашем случае озерная. Но выбираться пришлось. Я выждала момент, когда Ромашка закрыл глаза и быстро кинулась к своим вещам. Угомонись, сказал мой спутник, пожевывая травинку, и обсохни сначала. Уж твои формы меня не удивят. Я даже обиделась почему-то. Не то чтобы хотела удивить его своими формами, но обидно ведь. Хотя он вон градоначальница блазнял. Конечно, ведуньи ему ни к чему. Поэтому тоже растянулась на травке прямо в сорочке и подставила солнышку нос. Хотя справедливости ради, солнышко не было видно за кронами деревьев. Оно давно клонилось к закату. «Предлагаю спать здесь», — сказал Ромашка. «Сначала ты подежуришь, потом я. Деревня далековато. Я рассчитывал, что мы пройдем больше». «А говорил, что не знаешь здешние места», — подловила я. «Нельзя верить всему, что сказано», — усмехнулся Ромашка но я действительно почти их не знаю. В деревню как-то заходил, поэтому, если настаиваешь, можем и идти. Но доберемся туда только к полуночи. Я не настаиваю. После купания в озере захотелось спать. А еще здесь нас никто не увидит. Никакие отряды стражи нам не страшны, так что остаемся. Приняла я решение, выжила волосы и все-таки оделась а Ромашка уже собирал ветки, чтобы развести костер. «Может, не надо? Еще привлечем внимание?» — засомневалась я. «Надо! Вскипятим воды в твоем чайнике. А с дороги нас не видно, мы ушли достаточно глубоко в лес. Поэтому набирай воду, а я пока обустрою очаг». Я попыталась открыть крышку чайника. Не тут-то было. Подергала ее. Крышка держалась, будто кто приклеил. Ромаш, открой чайничек, протянула ему приобретение. Ромашка тоже подергал крышку и ничего, ни на волосок не сдвинулась. Давай через носик наберем, предложил он. Тут носик достаточно широкий. Долго, конечно, будет, но как иначе? Не фляги же воду греть. Через носик, так через носик. Я подошла к бьющему роднику и окунула чайник в его чашу. Что-то забулькало, запыхтело, и вдруг повалил пар. Ручка чайника так разогрелась, что я чуть не обожгла ладони. Отшвырнула бесполезный предмет. Тут его и оставлю. Но пар продолжал валить из носика. А самое забавное, у меня появилась галлюцинация. Пар соткался в мужскую фигуру. Ромашка тут же кинулся между мной и галлюцинацией, а дух откашлялся и пророкотал. «Вы что, демоны, утопить меня решили?» Кстати, дух попался очень даже миловидный. Темноволосый, темноглазый, типичной восточной внешности. А еще очень молодой, может, даже младше ромашки, хотя я и понятия не имею, сколько ромашки лет. «Ты кто такой?» — грозно спросил мой защитник. «Альден Фарах Берин!» «Короче, Али!» — фыркнул дух. «Короче, Али!» «Повторяю вопрос. Зачем вы решили меня утопить?» «Мы хотели вскипятить в чайнике воду», — робко призналась я. «Вскипятить?» — ужаснулся Али. «В раритетном кувшине?» Да вы умом тронулись, оба. «Какой то кувшин, хмыкнул Ромашка. Чайники есть. Сам ты чайник дубинноголовый, обиделся дух. Так вот, я джин. Вспомнились мне восточные сказки. Нет, поморщился Али. Джинов не существует. Просто волшебник. Увы, оказался временно привязан к кувшину. Лет так сто уже. — Вот тебе и юноша. — Да тут уже дедуля. — И за что тебя так? — поинтересовалась я у своего приобретения. — За красоту! — подмигнул тот. — Приревновал один правитель к своей супруге. Ну и в кувшин! — подсказала я. — Да! — бодро согласился волшебник. — А что это мы в лесу делаем? Ягоды-грибочки собираем? — Нет, идем в столицу. Пояснила я. О, прекрасная дева! Прошу простить мою невежественность! Алис сверкнул черными глазами. Но столицу чего? Альбертины! У, -у, -у эк меня занесло! Последний раз с кем-то общался в Раби, а вот когда и принялся что-то высчитывать на пальцах. Эй, уважаемый! окликнул его Ромашка а практическая польза от вас есть?» «Что вы имеете в виду?» — уставился на него Али. «Говорю, назовите мне хоть одну причину тащить ваш чайник дальше, а не оставить его здесь, у ручья. Видите ли, он тяжеловат. Для подогрева воды, как мы выяснили, не годится, а вы не кажетесь мне приятной компанией». Али нахмурился, пар вокруг него заклубился сильнее. «А вы вообще-то не мой владелец!» — процедил он сквозь зубы. «Деньги за кувшин платила милая девушка. Только она будет задавать мне вопросы и решать, избавиться от меня или нет!» Ромашка зыркнул на меня. «Извини», — пробормотала я, — «но ответь, пожалуйста, на вопрос Ромашки». «Как?» — Али уставился на меня. «Как-как? Ромашки?» и рассмеялся, хватаясь за живот, а я разглядывала его рубашку с широкими рукавами и свободные штаны, украшенные вышивкой. Дорогая ткань, значит, наш Али не из бедняков вышел. «Кто ж тебя обидел так, парень?» спросил Али у ромашки. «Не твое пёсье дело!» рыкнул тот, сжимая кулаки. «Эй, мальчики!» встряла я между ними. «Хватит! Али, вернись, пожалуйста, в кувшин!» «И не подумаю», — заявил дух. «Вернулся! Быстро!» — рялкнул ромашка, и волшебник исчез. Только марево заклубилась вокруг кувшина. «Ну зачем ты так?» — спросила я. «Мы же его обидели». «А тебе не кажется, что это он обидел меня?» Угрюмо поинтересовался мой спутник. «Видал я таких волшебников. Сначала начнет обещать тебе золотые горы или...» Допустим, предложит исполнить желание в обмен на свободу, а потом так исполнит, что ты его проклянешь, а не освободишь. Я не совсем понимаю. А что тут понимать? Он раб кувшина, как в сказаниях. И ты, как хозяйка, можешь его освободить за определенную плату. Только он в кувшинчике уже сколько? Ромашка так размахивал руками, что едва не зарядил мне в глаз. Сто лет. С его слов, возможно, и больше. Так почему же за сто лет его никто не отпустил? А потому что подобным проклятием награждают за дело. И чаще всего человек полностью его заслуживает, и даже став частью этого кувшина и его магии, продолжает делать гадости. Сам ты гадость! донеслось из кувшина. Заткнись, когда не спрашивают. Так вот, Марьяна. Предлагаю оставить кувшин здесь, на полянке. И дух уснет, пока его кто-нибудь не найдет и не станет новым хозяином. Врет он, раздалось меланхоличное. Пока меня никто не найдет, ты будешь числиться моей хозяйкой. Я буду лежать здесь, страдать и мучиться, потому что не смогу уснуть. Но ты, конечно, можешь оставить несчастного Али. И дух картинно всхлипнул. А можно просто тебя освободить? Поинтересовалась я устала. «Ну, как тебе сказать?» — прогудела из кувшина. «Сначала я должен исполнить три твоих желания. А потом, если захочешь, я расскажу тебе о способе вернуть мне свободу. Но обычно никто не хочет». «То, о чем я говорил», — буркнул Ромашка. «Не проси ничего, пожалеешь». «Ромаш, если ты такой умный, зачем идешь со мной?» — спросила я. — И почему твой портрет украшает все столбы? Каждый ошибается. Возможно, и Али просто ошибся. — Ты! — постучал Ромашка по боку чайника. — Рассказывай условия пользования твоей магией. Али снова возник перед нами, только уже не улыбался, а выглядел серьезно до да нельзя. — Так все просто, — сказал он, зависая в воздухе. — Любые три желания. Если не смогу исполнить хоть одно, теряю шанс на свободу. — А что ты не можешь исполнить? — допытывался Ромашка с устрашающим видом. — Надо же! — Али весело усмехнулся, и мне стало его жаль. — За сто лет ты первый, кто об этом спросил. — На самом деле я далеко не всемогущ. Например, не умею воскрешать мертвых. Не могу пойти против законов природы. То есть летом в югу не вызову. Не верну молодость, не выращу выпавший зуб. Не передам вам свою магию. Сплошные не, как видишь. Ромашка обернулся ко мне. Так что, Марьяна, оставим чайничек на полянке. Посмотри, как тут хорошо. Вода, прохлада. Хотя я советовал бы зашвырнуть его в озеро, чтобы не всплыл и больше не морочил людям голову. Я только тяжело вздохнула. Может, Ромашка и прав. Али казался подозрительным. Условия его служения какими-то мутными. Но оставить его вот так... А если он и правда будет бродить по этой поляне годами? Нет, так нельзя. Потащим чайник дальше, сказала я. Али, а если я сейчас загадаю три самых элементарных желания и тебя отпущу? такого мне тоже еще никто не предлагал изумился волшебник увы марьяна не более одного желания в день вот еще одно ограничение встрял ромашка потом выяснится еще одно пятое десятое и ты опомнишься когда он сядет тебе на шею ромаш угомонись попросила спутника али а ты возвращайся в кувшин я подумаю чтобы пожелать «Благодарю, о добрая госпожа!» Волшебник поклонился и исчез. «Ну и?» — уставился на меня ромашка. «Ты всегда не слушаешь хороших советов?» «Чаще всего», — вздохнула я. «Иначе не шагала бы в столицу с подозрительным типом, а спокойно проходила практику в каком-нибудь небольшом городке. Но выбрала глухую деревню». «А ромашу мне не откажешь». Я только пожала плечами. Уж делиться фактами своей непростой биографии точно не собиралась. Он ведь не делится? Ладно. Кажется, Ромашка смирился с присутствием чайника в нашей жизни. Я посплю немного. Когда поднимутся звезды, буди. И даже есть не стал, а лег у импровизированного костерка. Я наскоро перекусила тем, что было в моей сумке так как на нашей провизии дремал ромашка, напилась из родника, наполнила флягу и покосилась на кувшин. Это, наверное, страшно оказаться привязанным к такому вот предмету, лишиться собственной воли. Мне хотелось помочь Али, но, как и говорил ромашка, мои решения частенько выходили боком. И я не была уверена, что на этот раз все обойдется. Костерок медленно догорал. Я добавила в него веток и смотрела, каких лижут яркие язычки пламени. Всегда любила огонь. От его вида и на сердце становилось теплее. А когда взошли яркие звезды, и небо стало напоминать большой, вышитый, искусной рукодельницей платок, я разбудила ромашку и легла. Слышала, как он возится у костерка, как ужинает, а затем мой спутник затих. Только треск пламени и крики ночных Как хорошо, как спокойно! С этой мыслью я и уснула.